Разномастные, раздорогие существа деловито сновали у монументального серого здания. Говорил, вдохновенно простер руку, настроил саноментарский на тон. «Административный корпус — центр третьего круга вращения», — он широко вздохнул. Необъятные владения центра, все шестое измерение, а сколько регионов!» — Командировок. Но этот регион базовый, головной. Архангел на секунду прервал излияние, задумался и, найдя точное определение, закончил с опломбом. — Образцово-показательный. — Гумос. — Ахенеев прочитал начертанное на черно-белом мраморе. — Главное управление мракобесно-осветительных служб. — Опережая вопрос — Высокопарно продекламировал Гавриил и, решительно толкнув зеркального стекла дверь, пропустил Владимира Ивановича вперед. Картина учрежденческого холла разочаровала писателя-фантаста, ожидавшего увидеть что-нибудь экстра-неординарное. Все до тошноты, и серо, та же стандартная мебель, те же округлые казенные лица. Вахтеры у пропускных турникетов, безразличными, пустыми взглядами, профильтровав Архангела, беспрепятственно пропустили его. А вот на Ахеневе включились и с неожиданной рызостью затели свару. «Куда прешь?» — кастрированным поросенком завизжал один из них, цепившись в рука Владимира Ивановича. «Пропуск, иди!» — и спустив голос двумя октавами ниже, По Побульдожий зарычал. «Со мной, Ан, со мной!» Говорил, тормознул, попытался сгладить инцидент. Но Цербер развязался, и успокоить сорвавшуюся с цепи тварь не представлялось возможным. «А ты что за фонтан? По какому праву тащишь за собой хвост? Иди документ?» Архангел растерянно развел руками, и принялся разуметельно объяснять грозному стражу причину появления Ахенеева. — Но то ты слушать не стал. — Не положено! — цирепорекнул вахтер и включил сигнал тревоги. Судя по тому, как четко появилась охрана, вывод следовал один. С дисциплинкой в гумасе не балуй. — Рекись за голову, лицом к стене! — взвыли архаровцы — и, не церемонясь, отшвырнули Владимира Ивановича от турникета. Они профессионально вывернули карманы Ханева, и что-то произошло. На глазах превратились в полностью утративших агрессивность, если не ангелов, то на худой конец невинных ягнят. Рассыпавшись в тысячи извинений, охранники спешно ретировались успев при этом мгновенно вырубить и привести в чувство потерявшего нюх вахтера. — Идиот! — прошепел один из них. — Надо же додуматься! Личного порученца сатаны ошельмовать! Зайдешь для профилактики! Перепутавший от страха все движения, оглушенный до полусмерти страж чуть ли не на горбу привез Владимира Ивановича, через контрольно-пропускной пункт и сдал из лап на руки Архангелу Гавриилу. Издержки гадовой глубинки, сын мой, глубокомысленно изрек Гавриил. Нет, это не издержки. Пальцы Ахенева, заправляющие вывернутые после обыска карманы, случайно наткнулись на забытую им контрамарку. Владимир Иванович криво усмехнулся Вспомнил подобный земной случай. Все стало на свои места. Координационный принцип — свой, чужой, нужный, ненужный. И здесь в аду действовал безотказно. — Конфуз, сплошной конфуз! — Гавриил съехал на дробы смешок, но тут же поправился, выспряно произнес. — Суета, кругом суета! Мир суетится, преисподняя погрязла в суете. И чего греха таить, даже слеповерующие все чаще упимнают в суе. Архангел настроился на философскую волну и, вышагивая впереди Ахенева, по извилистым коридорам учреждения вещал. — Где то место вдохновения от суеты мирской? Да есть ли такое? «Обрячь истину, да покой!» Владимиру Ивановичу надоели демагогические злияния Гавриила, и он слушал в уха, с интересом разглядывая своеобразный обтекаемый интерьер спиралеобразно возносящихся этажей чрева гумаса. Необычная олипсовидная форма дверей, округлость стен тоннеля, да и сами... Нелицеприятные обитатели многочисленных кабинетов по неволе заставляли задумываться о многом. Заранее предупрежденные о прибытии сановного гостя, они, стоило Ахинееву с Гавриилом прошествовать мимо, беззвучно распахивали створки дверей, схрюкивали, вращали пятаками рогатых морд и, сделав важные для себя выводы, также неслышно скрывались. Прятались в раковинах кабинетов, как улитки. «Чертомольная часть, чертогонная часть, старший чертопляс!» — читал Владимир Иванович таблички на створках раковин. Одна из створок отворилась преждевременно, и, лизанув по глазам Акинеева вывеской «Чертоломная часть», главный круторок распахнулась настежь. В дверях... Уперев волосатые лапы в бока, набычившись, стоял здоровенный чертила. Мощные рога, круто возвышавшиеся над короткой стрижкой гривой, позрительно наглый взгляд, без сомнения хозяин кабинета, поджидал Владимира Ивановича. Ему первому доложили о неприятном инциденте, и главный приготовился к отпору — рвать и метать откусываться до последнего. Но черт ошибся. Ахенев был далек от мысли кого-то винить, докапываться до истины. Владимир Иванович глядел сквозь круторога, а в голове невольно выкристаллизовалась. Экая махина! Да на нем пахать впору! Чертила, сообразив наконец, что гости не собираются нагонять страха, Радостно всхрапнул и прогудел. Может, на минуточку? Насущные проблемки, строго, конфиденциально. Однако архангел Гаврил преградил Ахеневу дорогу, забормотал, как молитву. После, после, уважаемый, посланцу душевный покой требуется, отдых. Унесу разный, украшенный церковной бутафорией Залапанные грешниками двери, Гавриил остановился, облегченно потянулся, достал кожаный чехочек с ключами. — Вот и моя келейка! Место отдохновения, от суеты и сует! Два хитроумных английских замка натужно щелкнули, и Архангел с Владимиром Ивановичем вошли в помещение. Келейка Ахинееву понравилась. Алтарь с аналоем, украшенный солидным иконостасом, плюшевая ширмочка, исповедальня, стол, два кресла и все, никаких излишеств, если не считать стендов в шикарных рамах-окладах. Опыт показывает, в районе долго продержишься, если появляется женщина, бойтесь их. Призывал один, полузанавешенный броский, со стереоскопически подмигивающими красотками. Другой, названный, вероятно, ошибочно, наши осветлители, пугал кадрами из фильмов ужасов.